Глава 3 «Тебя!» — сказал Эрик, утомлённо протягивая Элизабет телефонную трубку, за которой тянулся длинный завязавшийся узлами провод. «Мужчина!» «Мужчина!» — повторила Элизабет. «Какая скрупулёзная точность, Эрик!» Звонил Роберт. Неожиданно выяснилось, что ему придётся провести этот вечер в Лондоне. Не хочет ли она повидаться с ним у него на квартире? «Прости, что я так с бухты-барахты!» сказал он. «Сам об этом только-только узнал. Ты, наверное, занята?» Элизабет собиралась пойти в кино, а оттуда на вечеринку, где-то в Южном Лондоне. «Ничего я не занята», — сказала она. «Около восьми, ладно?» «Тогда до встречи. Посидим дома, ладно? Я куплю чего-нибудь поесть». «Не утруждайся. Я с собой привезу», — быстро сказала она, зная по опыту, чего способен накупить Роберт. Предупредив знакомых, чтобы на вечеринке ее не ждали, Элизабет направилась в кабинет Эрика, узнать, не нуждается ли он в помощи. «Итак», — сказал он и уронил полдюйма пепла на свой кардиган. «Странствующий рыцарь наносит короткий визит». «Хорошо бы ты не подслушивал мои разговоры». «Это каким же образом? Ты же используешь контору как центр своей светской жизни». «Не такая уж она у меня и бурная, ты не находишь? Один мужчина раз в месяц». Могло быть и хуже. «Развеселись, Эрик. Давай приглашу тебя на ланч». Эрик вздохнул. «Ладно. Только не у лукки Им я уже сыт по горлу. Что ни день, одни и те же подносы с одними и теми же сэндвичами. По-моему, он просто намазывает свежую сардинную пасту поверх старой. А нижний слой датируется 55-м годом и знаменует миг появления лукки в Лондоне». «Откуда ты знаешь, когда он сюда переехал?» Видишь ли, мы, эмигранты, держимся один за другого. Нас всех пугает ваша проклятая полиция и правила, установленные вашим Министерством внутренних дел. Так что дата приезда — штука важная. Так это их в Министерстве внутренних дел обучают бутербродными управлять? Вот посмотри, итальянцы приезжают к нам из разных уголков своей страны, все они выросли на вкуснейшей еде — А здесь готовят одни и те же яйца под майонезом, одни и те же черствые бутерброды с сардинной пастой и один и тот же кофе с желудевым вкусом. Это при том, что в Италии кофе больше похож на нектар. Их что же, иммиграционная служба снабжает сборником дряных рецептов? Или как? Не уважаешь ты бедных беженцев, а? Поосторожнее, не то потребую, чтобы ты сводила меня в лучший ресторан Лондона. Как скажешь, Эрик. Я с удовольствием. «Боже ты мой, этот мужик привел тебя в хорошее настроение, нет?» «В колокольчик позвонил. Очень похоже на крысу Скиннера». «Ты имеешь в виду собаку Павлова?» «Нет, я теперь англосакс. Меня и Скиннер устраивает. Ты все-таки занялась бы работой, а? Я-то со своей вот-вот управлюсь, и минута не пройдет». Разумеется, он прав, думала Элизабет, возвращаясь к рабочему столу. Роберт звонит, она подпрыгивает. Один только голос Роберта делает ее счастливой. Но лучше иметь единственный источник счастья, чем не иметь никакого, верно? Она уж отталкивала его от себя, и тянула к себе, и занималась самовнушением. Раскладывала собственные чувства по полочкам и пыталась догадаться, что чувствует он. Делала все, чтобы заставить его бросить жену, но ничего не менялось. И она приказала себе не думать о будущем. Мрачные разговоры и тягостные расставания — Все это им еще предстоит, и довольно скоро. Роберту принадлежала небольшая квартира на верхнем этаже дома, стоявшего неподалеку от Фуллем Роуд. В ожидании Элизабет он попытался удалить из своего жилища приметы семейной жизни, но, разумеется, истребить их полностью не смог. Кухня в квартире была, что называется, открытой, отделенной от гостиной лишь бамбуковой занавеской. На деревянной тумбе стояли две бутылки из-под Кианти с воткнутыми в них красными свечами. От них, по мнению Элизабет, отчетливо веяло атмосферой 60-х и бестро в Челси. Выбросить их было нельзя, потому что они нравились дочери Роберта. В гардеробе висело с полдюжины платьев его жены. В шкафчике ванной комнаты лежало кое-что из ее косметики. Ладно, хотя бы фотографии убрать с серванта и спрятать в комоде под скатертями он может. Однако, проделывая это, Роберт всякий раз испытывал приступ суеверной вины, как будто втыкал в восковую фигурку жены булавки. Зла он ей не желал, она была женщиной преданной и великодушной. Роберт подозревал, что сам эти качества утратил, но отказаться от Элизабет было выше его сил. Многие коллеги считали их с Элизабет отношения легкими и удобными, нечто вроде приятной интермедии, какие большинство из них и сами время от времени себе позволяли. Роберт знал, что и Элизабет думает именно так, как не старался он убедить ее в обратном. Когда он, протестуя, уверял ее, что не принадлежит к числу мужчин подобного рода, она только смеялась. Еще до их знакомства Роберт в одну опрометчивую ночь изменил жене, но с Элизабет, как он пытался ей объяснить, все обстояло иначе. Он считал, что женился не на той женщине. Он вовсе не жаждал какой-то умозрительной свободы, ему просто хотелось быть рядом с Элизабет. Поначалу она притягивала его физически. Проведя без нее неделю, он становился рассеянным и раздражительным. Но затем его начала интриговать, насмешливая самоуверенность Элизабет. Если он пользовался ею, а она иногда говорила это, лишь как забавной игрушкой, почему отношения с ней перестали быть просто приятными? Откуда взялось столько боли в том, что коллеги Роберта, многозначительно подпихивая его локтем в бок, обозначали словом «порезвиться»? Раскладывая по софе подушки, он услышал, как Элизабет звонит по переговорному устройству. «А это еще что такое?» — спросила она, пощупав его свитер. «У меня было время переодеться, вот я и...» «Где ты его взял?» «Купил сегодня. Решил, что пора и мне приобщиться к моде». «Тогда для начала немедленно сними это. и Что еще за брюки-клеш? Ну, знаешь ли, Роберт?» «В Европе нет ни одного мужчины, который не обзавелся расклешенными брюками». Других там просто не продают». Элизабет прошла в спальню, отыскала старые вельветовые штаны и представлявшийся ей пристойным свитер. Роберт старательно протестовал, когда она принималась распоряжаться мелочами его жизни, но втайне радовался этому. Ему нравилось, что Элизабет разбирается в таких вещах, и льстила, что она заботится о нем. Переодевшись, он разлил вино и постоял рядом с Элизабет, обняв ее рукой за плечи, пока она готовила еду из принесённой с собой снеди. Такие минуты предвкушения Роберт любил больше всего. Всё ещё только начинается. Весь вечер впереди. За едой он рассказывал о своей работе, о людях, с которыми познакомился. Элизабет засыпала его вопросами. Роберт боялся нагнать на неё скуку, однако ей явно нравились его сардонические описания всякого рода совещаний и обедов, на которых он присутствовал. Вечера ночь они провели в уединенной гармонии без обсуждения трудных решений, которые им предстояло принять. Роберта это порадовало, и Элизабет тоже. легкой поступью, уходя от него поутру, она ощущала гордость и ликование.